Глава 31 Капитан Валеев заехал к вдове Никиты Доброхотова. Как обычно, он передал ей часть своей зарплаты, сказав, что деньги собрали ребята из отдела. А также вручил комбинезон для мальчика и объемный пакет петелиной с одеждой для девочки. Марат заезжал сюда раз в месяц, стоял в коридоре, в комнату не проходил. Они не находили слов, каждого переполняли тягостные воспоминания. Марат не мог смотреть этой женщине в глаза. Ей было немного за 30, а уже вдова, за ее спиной голоса детей, которые никогда не увидят папу. И все из-за него. Это он, капитан Валеев, убил прекрасного мужа и отца Никиту Доброхотова. Какие теперь могут быть оправдания? Покинув скорбную квартиру погибшего напарника, Марат направился в служебный тир. Он всегда шел туда после встречи с вдовой, иначе не отпускала. Глыба льда в его душе грозила сковать сердце. В тире Валеева знали и ставили для него специальную мишень. Две фигуры в полный рост. Террорист прикрывается заложником, направив пистолет ему в висок. В тот роковой день так и было. После теракта в метро они с Доброхотовым проверяли несколько адресов в Подмосковье. Начальство изображало бурную деятельность и направляло ребят по всем маломальски криминальным точкам. Шел третий день рутинных поисков. Проверив четыре спокойных адреса, они с Никитой расслабились. Никита вошел в дом первым. Когда Марат увидел своего напарника, тот был обезоружен и схвачен бандитом. Марат узнал преступника по ориентировкам. Убийца водителей дальнобойщиков. 14 кровавых эпизодов. Его подельников взяли на прошлой неделе, а главарю скользнул. И вот он перед ним, матерый волчара, загнанный в угол. Бандит умело прикрывался Никитой и угрожал пистолетом. Он двигался, кричал и требовал от Валеева опустить оружие на пол. Марат видел только часть его лица, не больше трети. Стрелять в таких условиях – безумие. И Марат согласился с требованием бандита. Он стал плавно опускать руку. Главарь банды тем временем отступил к окну. И тут до Марата дошло. Бандит проверяет, сколько ментов его обложили. Пустая улица была как на ладони. Сейчас преступник убедится, что их только двое и оба в его власти. На его совести не только трупы дальнобойщиков, но и трое убитых гаишников. Еще два мертвых мента картину не изменят. Такому нечего терять. Это понял и Никита. Он почувствовал, что бандит сместил ствол и отчаянно крикнул «Марат!» И Валеев вскинул руку. Два выстрела прозвучали одновременно. Марат ощутил боль в левом плече и увидел, как оседает Никита с кровавой дырочкой в горле. И к капитану Валееву сразу пришло прозрение. Если в него угодила бандитская пуля, то сам он попал в Никиту. Потом загремели новые выстрелы. Бандит успел выпустить еще только одну пулю, Марат же разрядил в него всю обойму. Преступник промахнулся, А все пули капитана попали в цель. Все, кроме первой. Валеев надел наушники и сосредоточился. Он видел перед собой нарисованную небритую физиономию только треть лица, как в тот роковой день. И точно так же Марат стал опускать руку с оружием. А потом вскинул пистолет и начал стрелять. Когда клочки бумаги осыпались, Марат убедился, что террорист готов, а заложник не пострадал. В отличие от Никиты Доброхотова, его спасти не удалось.